Поскольку Александр, едва начавший выздоравливать, еще колебался, Арель рассказал ему, что некий молодой человек по имени Фредерик Гайарде набросал замысел драмы, но не развил его и не написал диалоги. Жюль Жанен попытался разработать этот сюжет, но быстро отступился, поскольку у него недоставало воображения. «Там, где не справился Жанен, Дюма должен с легкостью преуспеть». Однако Александр, как ни старался Орель его уговорить, тянул с ответом. Арель пустил в ход все средства, чтобы добиться своего, перешел к коммерческому аспекту дела. Положив руку на сердце, он заверил, что является собственником Нельской башни в соответствии с контрактом, который заключил с Жаненом и ГРД. Жанен вышел из дела, Александр его заменит и, стало быть, получит половину доходов. Вторая же половина достанется ГРД. Предложение было соблазнительным, но Александр нашел более справедливое решение. В порыве великодушия он попросил выплачивать ГРД всю сумму – 72 франка за представление. Сам же он будет получать 10% от дневного сбора плюс билеты на 40 франков. Это было смелым шагом, поскольку в случае, если пьеса пойдет хорошо, он мог получить кругленькую сумму. Но если она провалится, автор останется у разбитого корыта. Арель, безмерно довольный тем, что ему удалось уговорить Дюма, согласился на все его условия. И даже на то, что Дюма не станет подписывать Нельскую башню. По его словам ГРД, который в настоящий момент уехал в провинцию хоронить отца, Должен был прийти в восторг, узнав о том, что великий писатель, автор Антони, согласился работать над его текстом. В ожидании возвращения ГРД, который все еще оставался с семьей в Таннере, Александр прочитал рукопись, переделанную Жаненом. Экспозиция показалась ему затянутой и нескладной. Однако он оценил заявку драмы, заключавшуюся в непримиримой борьбе между королевой Маргаритой Бургундской, женой Людовика X, лукавой, порочной и жестокой, и капитаном Буриданом, упорно карабкавшимся вверх, прибегая то к обольщению, то к шантажу. По мнению Александра, Ушонта, знал в этом толк. Такие захватывающие события заставили бы встрепенуться и мертвого, и даже в том случае, если тот пал жертвой холеры. Несомненно, предприятие это должно было принести немалые деньги. Тем не менее, несмотря на то, что Арель не унимался, Дюма продолжал незыблемо стоять на своем. Он не подпишется под этой пьесой. Пусть другие торгуют собой ради мимолетных успехов. Он даст свое имя лишь произведению, достойному остаться в веках. Эта высокомерная позиция нисколько не мешала ему усердно работать над пьесой, Каждый день, расположившись поудобнее в постели, подсунув под спину несколько подушек и пристроив на коленях письменный прибор, он продолжал сочинять Нельскую башню. По одной картине в день. Если его лихорадило или просто он чувствовал себя слишком усталым для того, чтобы браться за перо, Дюма довольствовался тем, что диктовал реплики. За стенами дома свирепствовала холера. Стоило приблизиться к окну, как в нос ударял запах разложения. Тем не менее, актеры театра «Порт Сен-Мартен» не сидели без дела, драму репетировали, переходя от сцены к сцене, по мере того, как от автора приносили очередную порцию исписанных страниц. Не прошло и двух недель, и Александр поставил последнюю точку. Фредерик Леметтер, которого прочили на главную мужскую роль из страха перед эпидемией, отсиживался в деревне. И Буридана вместо него предстояло играть Бакажу, а роль Маргариты досталась мадемуазель Жорж. Выполнив свои профессиональные обязательства, Дюма написал ГРД любезное послание, уведомляя о том, что полностью переделал пьесу, сгладил в ней все шероховатости, и теперь, благодаря его стараниям, текст наконец-то сделался вполне приемлемым. Мне нет необходимости, сударь, говорить вам о том, так закончил он свое письмо, что вы останетесь единственным автором этой пьесы, что мое имя ни в коем случае не будет произнесено, и это единственное условие, на котором я настаиваю. Если оно не будет выполнено, я изыму из этого сочинения все, что так счастлив был в него привнести. Если вы смотрите на то, что я для вас сделал как на услугу, Позвольте мне одарить вас, а не продать вам свой труд. Конечно, ему следовало бы раньше известить этого самого ГРД о том, какого рода поправки он собирается внести в его Нельскую башню. Но время шло. ГРД был далеко от Парижа. И как бы то ни было, никому неизвестный начинающий автор мог лишь признательность испытывать к прославленному писателю, который протянул ему руку помощи. Однако, как выяснилось, ГРД был слишком высокого мнения о собственном таланте для того, чтобы проглотить такую пилюлю, не поморщившись. Он тотчас примчался в Париж. Прямо в дорожной одежде влетел в кабинет Ареля и потребовал, чтобы Нельскую башню играли в том виде, в каком он ее написал, отказавшись от варианта Дюма, который ему даже не потрудились показать и пригрозил в случае, если его требования не будут исполнены, добиться запрещения спектакля. — У вас это не получится, — невозмутимо ответил Арель. — Я поменяю название пьесы и стану ее играть. Можете обвинять меня в подделке, краже, плагиате, в чем угодно, и получите 1200 франков в виде возмещения ущерба. А если не станете нам мешать играть спектакль, то получите тысяч франков. Поскольку ГРД продолжал бушевать, Орель послал за Дюма, который мгновенно прибежал и попытался оправдаться, заверяя в том, что намерения у него были самые добрые. Но все объяснения разбивались о стену тупости и самодовольства. Спор быстро принял такой неприятный оборот, что Дюма по обыкновению своему уже не видел другого исхода кроме дуэли. Однако Орель более изворотливый, чем он, выступил примирителем и в конце концов уговорил противников подписать соглашение, по которому тот и другой совместно признавали себя авторами Нельской башни. Каждый оставлял за собой право помещать пьесу под своим именем в полном собрании сочинений, но на афише будет стоять только имя ГРД. В крайнем случае, следом за его фамилией будет поставлен ряд звездочек, указывающих на то, что у него был соавтор, пожелавший остаться неизвестным. Ни тот, ни другой не были вполне удовлетворены этим двусмысленным соглашением, но оба смирились, чтобы избежать шумной ссоры.